Новый министр. После переезда в Москву советского правительства в марте 1918 года наркоматы иностранных дел передали особняк Тарасова на Спиридоновке и особняк на Малой Никитской, теперь это дом-музей Горького. В апреле 1918 года наркомат иностранных дел РСФСР перебрался в гостиницу «Метрополь», а с конца 1921 года дипломаты расположились в шестиэтажном доме бывшего страхового общества «Россия» на пересечении Кузнецкого моста и Лубянки. Это место потом переименовали в площадь Воровского. Отдельный подъезд был выделен для наркома и его заместителей. В подвале оборудовали столовую, завели собственное ателье, парикмахерскую, прачечную. Здесь дипломаты оставались до 1952 года, когда Министерство иностранных дел передали высотную новостройку на Смоленской площади, где дипломаты находятся и поныне. Андрей Андреевич Громыко вылез из машины и невольно посмотрел вверх. С нового здания Министерства иностранных дел только что сняли леса, и внушающая почтение высотка на Смоленской предстала во всей красе. «Переезд идет полным ходом», — сообщил его новый помощник. «Включили все 28 лифтов». Громыко хотел подняться по ступенькам, Помощник остановил его. Вам в другой подъезд, Андрей Андреевич. Сотрудник секретариата докладывал Андрею Андреевичу. Две недели назад наш генеральный консул в Пекине Сергей Леонидович Тихвинский получил от китайских властей приглашение на церемонию, целесообразность участия в которой вызвала у него сомнения. Он запросил центр, как ему быть. Вы распорядились ответить, что генконсул. «Может присутствовать на церемонии, но не должен вдвигаться на первый план». Громыко кивнул. «Я помню. Сотрудник секретариата сообщил. Генеральный консул доложил, что точно исполнил указание центра, попросил китайцев выделить ему место во втором ряду». На лице Громыко появилось выражение, которое при некотором воображении можно было принять за улыбку. «Что ж, это свидетельство образцовой исполнительности». «Я запомню это достоинство товарища Тихвинского». Не постучав, в кабинет Громыка буквально влетел новый заведующий отдел Министерства Новиков. «Уже знаете?» — его лицо было возбужденно радостным. «Молотов освобожден от должности министра иностранных дел. Министром назначен наш Андрей Януаревич». Лицо Новикова расплылось в искренней счастливой улыбке. Громыко вошел в хорошо знакомый ему кабинет. Теперь здесь расположился новый хозяин. Вышинский валежно сидел в кресле. Сознание собственной значимости читалось в его позе и выражении лица. «Поздравляю с назначением, Андрей Януаревич». Вышинский с достоинством кивнул. Ему нравилось принимать поздравления. Сталин на 19-м съезде сделал его еще и кандидатом в члены президиума ЦК. Так Вышинский оказался на Олимпе. Отныне был избавлен от всех бытовых хлопот. Ему полагалась охрана. Возле его приемной дежурил офицер-чекист. Еду Вышинскому привозили в запечатанных сутках. Люди из Министерства госбезопасности взяли на себя заботу и обо всех хозяйственно-бытовых проблемах семьи. Не надо было думать ни о хлебе насущном, ни о пополнении гардероба. Любые продукты, которые давно отсутствовали в советских магазинах, доставлялись из столовой лечебного питания Министерства госбезопасности. Достаточно было продиктовать обслуживающему персоналу, что именно нужно, и все привозили на дом. За это отвечало Главное управление охраны Министерства госбезопасности. Вышинский собрал коллеги Министерства, приказал помощнику «Вызовите Семенова». Помощник встал и подошел к секретарю, передал распоряжение министра, Она сняла трубку и сообщила дежурному по европейскому отделу. Семенова срочно к министру. Пока тот дошел до зала заседания коллеги, Вышинский уже забыл, зачем звал. Когда появился заведующий европейским отделом, с удивлением посмотрел на него. Спросил у помощника шепотом: Не помните, какой у меня был к нему вопрос? Я не знаю, ответил помощник. Вы мне не сказали? Вышинский махнул рукой. Семенов. «Вы всю работу провалили. Я понимаю, почему. Громыка ходите, а с министром даже не советуетесь. Вы ничего толком и делать не можете. Вы только детей умеете делать». У Семенова действительно было много детей, и он резко ответил. «А у вас, Андрей Януаревич, это плохо получается. Вот вы и злитесь». Вышинский был настолько ошарашен, что не нашелся, как ответить». Зазвонил аппарат правительственной связи. Вышинский снял трубку. Услышав первые слова, встал. «Конечно. Жду», — радостно пояснил членам коллегии. «Сейчас буду говорить с товарищем сталиным Если звонил вождь, всем полагалось немедленно покинуть кабинет. Члены коллегии вскочили со своих мест и бросились к двери, чтобы оставить министра одного. Но дверь узкая, все сразу выйти не могли. Тому, кто протискивался последним, Своим громким прокурорским голосом Вышинский многозначительно заметил. «Я замечаю, что, когда я говорю с товарищем сталиным вы стремитесь задержаться в кабинете». Тут вылетел пробкой. В этот момент министра соединили с вождем. «Здравствуйте, товарищ Сталин». Поговорив, Вышинский вытер платком вспотевшее лицо и распорядился. «Мне нужен громыка». «А у себя в кабинете...» «Андрей Андреевич тоже беседовал по телефону. Нечто вроде улыбки появилось у него на лице. И это я вам говорю как ученый, который пишет диссертацию и намерен стать доктором экономических наук. В кабинет вошел помощник. Вас ищет Андрей Январьевич. Они вместе поехали в Кремль. Встретивший их офицер повел по коридору в сторону приемной Сталина. Вышинский хотел произвести впечатление на Громыка, показать, что в коридорах власти он свой». Мне тут рассказывал Николай Сидорович Власик, снисходительно пояснил Андрею Андреевичу, начальник охраны товарища Сталина. В Новый Афон, где отдыхал товарищ Сталин, приехал товарищ Берия. К обеду подали молодое вино. «Товарищ Сталин, — рассказывал Власик, — велел хранить вино при температуре не ниже 13-15 градусов, а его переохладили, разлили вино, пригубили». И товарищ Сталин возмутился, что его замечания не приняты к сведению. Власик мне говорит: не знаю, как сердце выдержало. Думал, сознание потеряю. Трое суток заснуть не мог. Вышинский наставительно посмотрел на громыка: Вот что значит настоящая преданность вождю. Министр удивился. А кстати, где же Николай Сидорович? Сопровождавший дипломатов офицер управления охраны, не поворачивая головы, вполголоса ответил. «Вчера вот был в Азбест». «Куда?» — не расслышал Вышинский. Офицер с тем же неподвижным выражением лица пояснил. «В город Азбест. По новому месту несения службы». Генерал-лейтенант Власик назначен заместителем начальника Баженовского исправительно-трудового лагеря. Ошеломленный Вышинский замолк.